Эпилог. Всё, что не делается, всё к лучшему. Народная мудрость. Тепло. Тепло это первое, что я почувствовала. Так ярко и восхитительно, словно секунду назад меня выдернули из ледяной воды. И вот теперь это ласковое, щедрое тепло, совсем ненавязчивое и в то же время такое нужное и желанное. Потом был свет. Много света. И не только привычно жёлтый, О таких немыслимых цветов, каких и в природе ты не увидишь. Ещё были пылинки, кружащиеся в этой феерии радуги света. Они отбрасывали многочисленные тени, похожие на косые лучики, и это наполняло пространство особым смыслом, дополняя, а не убивая. И это не стояло на месте. Свет, пылинки и тени постоянно двигались, создавая волшебный калейдоскоп, от которого ни то что взгляд отрывать не хотелось, даже моргнуть было страшно. чтобы не пропустить хоть мгновение нового сочетания. Как же красиво и вечно. Но неведомый ветер подхватил меня из этого хоровода и утянул за границы света и теней. Какое-то время я сопротивлялась, а потом, оглушённая новым пониманием, просто заворожённо смотрела на облако сияющих разными цветами пылинок. Сколько же их тут, цветящихся и отбрасывающих тени. Какой музыке они подчиняются, бывает о свой танцует. и какого цвета была я, такая же маленькая пылинка. Время твоей вечности ещё не пришло. Я повернулась на голос. Передо мной не пылинка, а большая сияющая лампочка или даже звезда, такое нежное солнышко по форме напоминающее птицу, словно об давно знакомой детской забаве. Я попыталась разгадать очертания крыльев, хвоста и маленького клювика. Вот интересно, Вроде и одна маленькая звезда, и большая сияющая птица, каждая пёрышко которой очень отчетливо видно. Ты всегда была любопытной. Усмехается птица, ласково косаясь меня крылом. Я рада, что мой сын выбрал тебя. Он уже взрослый, и не слушает моих советов и речей. Значит, пришло время отпустить его и дать самому научиться всему. К чему ночиться? И почему я не удивляюсь и не спрашиваю, о ком идёт речь? Откуда вам мне эта твёрдая уверенность? Ещё минуту мгновение вечность назад. В цветном хороводе я начала забывать свою жизнь, своё имя, своё прошлое, настоящее и мечты о будущем. А сейчас я точно и остро помню и знаю каждый момент, каждое воспоминание, и понимание словно переполняет меня. Но ошибки и помарки жизни выглядят уже совсем не так. Они кажутся правильными и необходимыми. словно не лестница передо мной, а ровная дорога из разноцветной мозаики. Повынь один камушек и рассыплется. Только первый жрец может открыть пониманию божества самые тайные и сложные оттенки жизни. Я не хочу повторить прежнюю ошибку со своим младшим сыном. Да и старшему это будет впреть наукой. Оглянись вокруг, посмотри. Они слишком привыкли к власти над этим внешним хаосом. И до сих пор не поняли, что именно здесь их дом. Послушная воле богини, я покрутилась, рассматривая такой большой мир. Сотни и тысячи облаков, танцующих пылинок, создавали самые потрясающие небеса, какие только можно увидеть. Где-то грохотала гроза и сверкали молнии, где-то царила сложная, выверенная по миллиметру гармония движения, а где-то гасли и гасли жизни. Сколько же здесь миров? Сколько душ ждут своего конца вечности. Иногда мы забываем, что всего лишь стражи, и мним себя чем-то большим, губя свой мир. И я очень прошу тебя, просто не оставляй его. Сияющие небеса начали меркнуть, а меня подхватил ветер и зажёг где-то уже совсем другом, но в то же время совершенно верном месте. Пип-пип. -пи. Московское время, 15:00. Вы слушаете. Делай потише, Лиза, Лиза, звали голосом мамы. Я поморщилась. Любой звук бил по нервам, немедленно отдаваясь болью в висках. Вот видите, всё как Анатолий Степанович и говорил. С трудом раслепив ресницы, я была вынуждена чуть прикрыть глаза рукой, чтобы яркий свет из окон не причинял боль. Но и сейчас всё вокруг расплывалось неясной массой. Люди казались с трудом различимыми фигурами. Доченька, как ты? Узнаёшь меня? Мама. Я дома. Мало кто понимал, почему девушка, изба прешедшая в себя после почти месячной комы, вдруг начала биться в истерике. То, что произошло со мной, считали чудом. Выжить после такого удара, да ещё и очнуться, когда уже никто и не надеялся. Готовились документы для отключения от аппарата. Да, это было чудо, которого в тот момент я не желала. Оказалось, меня обманули. И это всё не по-настоящему. Вот вот сон закончится, возвращай меня в сказку, в которой и есть он. Но частью сознания я уже понимала: вот она, жизнь, а не мечты. И от этого становилось только больнее. Несколько дней после этого меня продержали на успокоительном. Потом появился психиатр, и пришлось брать себя в руки. Я ведь не желала остаток жизни провести в белой комнате с мягкими стенами. Правда, в моё исправление долго не верили. И дядечка с ласковыми глазами приходил ещё несколько раз, выслушивая моё уверение в таком реальном сне. Кажется, к последнему сеансу я и сама начала верить. Сон. Просто сон больного, повреждённого мозга, что только не привидеться, когда тебе на голову подают рояль. Плюс моё увлечение в фэнтези и отсутствие личной жизни. Вот разум и выдал Надеюсь, хоть как-то отслостить пилюлю долгого воздравления. Чего я только не надумала, какие оправдания не нашла. Всё равно заняться было нечем. Книги, телевизор, и даже компьютер мне были категорически запрещены. Ещё бы, черепно-мозговая травма. Но поправлялась я быстро, это даже врачи признали. Хотя и тут без последствий не обошлось. Нормальное зрение уже не вернуть. Да и главные боли с приступами эпилепсии могут стать моими спутниками на долгие годы. Зато жива, оптимистично улыбались мне сестрички. Ну да, объясняйте, как мне хочется умереть и попасть обратно в свой уютный сумасшедший рай рядом с вареньем. Я им не стала. Кай, забери меня отсюда. А? Когда я почти уже убедила себя, заставила принять как факт, что другой мир всего лишь видение, фантазии не более того, произошло одно событие. И два не выбивши меня из клеи. Соседка по палате всё никак не затыкалась, рассказывая мне о своих детях, фотографии которых стояли даже на моей тумбочке. Ей их так лучше видно. От её стрекотней снова разболелась голова, и хотелось просто тишины. Разозлившись, я посмотрела на неё и зло прошептала: "Да спи ты наконец". И она действительно уснула, выключившись прямо на полуслове. Тот же день я многократно проверила свои догадки. которые полностью подтвердились. Привычные способности Хвисы остались. Зачаровывать получалось не хуже, чем прежде. Жаль только уши и хвост остались в том мире. Было бы забавно очнеся со своими лисьими добавками. В первое время меня очень радовал такой поворот дела, а потом волна восторга улеглась, пришлось признать. Эти способности могут быть следствием удара по голове. Я же раньше увлекалась мистикой, Там подобных случаев плюнуть некуда. Ничего радоваться раньше времени и обдумывать план возвращения в привычный мир. Привычный? Тогда какой же для меня этот? Выписали меня очень скоро. Точнее, даже врачи удивлялись, как это они так быстро согласились отпустить столь занимательную пациентку. Но сделать ничего не могли. Выписали под строгий контроль местной поликлиники. К этому времени волосы отросли достаточно, чтобы прикрыть шрам на голове. Но всё равно казались мне очень короткими. В сочетании с большими очками с толстыми стёклами мои короткие каштановые кудри смотрелись трогательно, особенно если учесть осунувшееся лицо и грустный взгляд, который, к счастью, мало кто видел. Я очень старалась держать себя в руках и часто улыбаться. Несколько дней после выписки пришлось заново изучать родной дом. Оказалось, я от него сильно отвыкла. В то же время могла пройти даже без очков, ни на что не натыкаясь. такие близкие знакомые запахи моей комнаты. Большая ласковая Ксю, радовавшаяся моему возвращению, забравшиеся в постель коты, клумбы, на которых уже цвели наши с мамой любимые лилии. Младшая сестрёнка за время моей болезни замученная родительской опекой и домашними делами. А через пару дней должен приехать старший брат и привести племянников. И всё же чего-то не хватает, или скорее кого-то. День сегодня был действительно чудный. А уж после больничной палаты вырваться на улицу вдвойне хорошо. Так что я воспользовалась жалостью родственников, и пока они готовили праздничный стол, взяла собаку и пошла гулять. Бутылка воды, музыка в ушах и добрая компания верной псины. Что может быть лучше? Если только вторая крылатая испостась, но будем радоваться и тому, что есть. Я жива, относительно здорова, почти свободна и всё ещё полувлюблена. В лесу было так хорошо, всё опять понесло по бурелому, словно дороги нет. Ну и тогда же лучше. Там уж точно никого не будет. Забравшись поглубже, я села на ствол огромной поваленной ели. Сухой и гладкий, вкусно пахнущий, распаренный на солнышке древесиной и смолой, он казался мягче перины. Ветер трепал короткие отрастающие волосы. В общем, сиди и радуйся. А у меня слёзы по щекам. Ладно, может, сейчас выплучусь и весь день буду изображать из себя счастливицу, выжившую после такой травмы. Родня на радостях сегодня в доме собирается. Шашлычка поесть, салатиков, за здоровье моего выпить. Нет, я не против. Так давно их не видела, но каким-то чужим всё тут кажется. Я влисьем теле себя так неуютно не чувствовала, как в этом. Словно полмира отрезали. Не вижу, не слышу, не чувствую. Вон, ксюносом землю роет, видать, мышь нашла. А я и не вижу ничего, даже хвоста нет, обнять и переветь в него. Слёзы перестали катиться из глаз. Я достала из походного рюкзачка носовой платок и с удовольствием высморкалась. Вроде всё. Теперь главное его не вспоминать. И день продержусь. А там глядишь, и гости разойдутся, можно будет забиреться в своей комнате, полазить по интернету, отвлечься и не вспоминать. Только не вспоминать. тёплые, карие глаза, запах осени и вкус настоечного куба, любимый голос. Ну я же просила. Пришлось снова тянуться за платком. Теперь точно всё. Ксю, давай на переганки, форму-то мне надо восстанавливать. Вот так. Пошли они все эти божествое вареники туда подальше. Надоело реветь. Возздоревью и на зло всем буду счастливой. И вообще. Я куда везучи, чем другие? В моей жизни была сказка. С бегом я погорячилась. Уже через минуту ноги едва волочила. Зато покидать собачки до бину это ведь тоже зарядка. Наскучавший сепсина радостно вывалив язык, носился вокруг меня, отнимая палку, даже пару раз чуть не повалила. За играми я даже не заметила, что кто-то подошёл. Отреагировала же только когда Ксю залаял, спряталась за мои ноги. А обычно такая отчаянная защитница. Сейчас я собаку беру вздохнула я, протирая свалившиеся с носа очки, а затем надела их и ахнула. Кай? Было чему удивляться. Мало того, что нахальное божество стояло прямо передо мной, игнорируя мои решения насчёт сказки, так ещё и одетый в узкие голубые джинсы и белую майку. Белые волосы в какой-то веки собраны в хвост, а на макушке красуются солнечные очки. Это я, нагло улыбнулся он. И в ту же секунду словно весь вспыхнул, озарясь радостным светом моё наречённое божество. Ну привет, лисичка. "Кай!" на весле зарычала я, и повисло на шее божества. И к чертям все старые обиды. Он не мерещится мне такой прохладный и жёсткий, пахнущий морозом и ёлками. "Лиска, не задуши меня". Как будто ты дышишь, посмотрела я в лицо блондина. Турадско улыбка всё никак не сходила с моего лица. Как же я рада тебя видеть, снеговик ты мой хотящий. А меня я медленно обернулась, всё ещё немного не доверяя своим ощущениям. Он стоял в шагах в пяти от нас, скаем. Такой же, каким я его помнила. Чуть волнистые каштановые пряди падали на загорелое лицо. Губы плотно сжаты, в уголках карих глаз притаились морщинки. Такой родной безумно любимый мужчина. Зато я сильно изменилась. Он как он, дивлённо разглядывает бледную, болезненную немычь в коротких шортах и футболке. А уж если вспомнить про очки и с толстыми линзами, короткие каштановые волосы, вообще не узнаешь. Да и хвоста у меня больше нету. Разве я ему такая нужна? Ну, опять. Что так и будете стоять? Смутился Кай, ощутимо толкает в спину. Так что в объятиях Ревера я упала совсем не в переносном смысле. Меня обняли так осторожно, словно я снежная, как моё божество и могу растаять. Колбу прижали к горячей губы, а я вдыхала такой знакомый запах, боялась выпустить его рубашку из рук. На заднем фоне Кайрос пиналсом, рассказывая, сколько усилий и времени они приложили, чтобы найти меня. Как беднякому божеству подлу угрожали расправой за отказ взять с собой одного несносного надоедливого полукровку, и о том, как пришлось действовать на пределе сил и возможностей, лишь бы блондин попал в свои жрицы, и невнимательная девица назвала его имя. Сколько нам троим теперь придётся торчать в этом мире, пока кое-кто оправится и наберётся манны, как я не особо слушала. У меня было дело поважнее не умереть от счастья. Шеф рыв про за руку. Я наконец нашла в себе силы сделать хотя бы один шаг. Пойдёмте домой. Я познакомлю вас со своей семьёй. Только давайте договоримся, о чём будем им врать. А то меня и так странной считают. Ой, вареник, а что у тебя с ушами? Конец книги. Читала Вета. Прочитано по изданию Светлана Жданова Лисий хвост или понаглый рыжий моски. Роман. Москва, 2011 год. армада издательство альфа книга